Глава 5. Дальрой Перес вошел в аптеку, расположенную в нескольких метрах от его штаб-квартиры на Тилбери Роуд, Нью-Арк, штат Нью-Джерси, прижимая руку к уху. Всю ночь он мучился синуситом, с которым не смог справиться ни один врач. То у него глаз горел огнем, то переносица сжимало будто щипцами, не говоря уже о болезненных точках, от которых сверлило в висках. Но самое ужасное — это левое ухо. «Такое ощущение, что мне вбивают гвоздь в барабанную перепонку», — сказал он аптекарю. «Нет, даже не гвоздь, а винт. Длинный такой винт, вкручивается, вкручивается в мозг». Между двумя и тремя часами ночи, за неимением сильных анальгетиков, он съел упаковку аспирина и положил на щеку горячий компресс. Он даже разбудил спавшую рядом девицу и наорал на нее, но ничего не помогло. Теряя последнее терпение, он отправил несчастную в жуткий квартал на поиски дежурной аптеки. И очень удивился, когда она не вернулась. «Мне очень жаль, но на Проксен без рецепта не отпускается». «Да знаю я, черт побери, но мне же больно!» «И именно сейчас, пока я доберусь до какого-нибудь шарлатана, боль перекинется на другое ухо. Мне надо сейчас же принять две таблетки на проксена. И клянусь головой моей матери, днем я принесу вам рецепт!» Выпив полбутылки водки, он заснул беспокойным сном, но едва рассвело, проснулся с той же болью. Он выпил кофе, потом его вырвало, и он потащился в аптеку. «Мне очень хочется вам помочь, но я не могу нарушить правила». «Это же просто обезболивающее! Что тут может случиться, черт побери? Вы что, думаете, что выкурив трубку на проксена, я схвачу ружье и уложу 12 человек в ближайшем фастфуде? Вы этого боитесь?» В трехстах метрах отсюда, дома у разгневанного человека, произносившего эти слова, лежал 60-килограммовый тюк кокаина, доставленный накануне из Колумбии. Среди прочих причин, по которым он не мог обратиться к врачу, была и встреча с его главным перекупщиком на предмет распределения товара. Половина груза должна была в тот же день отправиться в Нью-Йорк, где 10 основных дилеров, специализировавшихся на клиентуре из шоу-бизнеса, уже ждали его прибытия. Химик, которого позвали на встречу, оценит качество товара и назначит цену за грамм. Представитель местного босса Пол Демон Дамиана тоже будет там. Беседа обещает быть жесткой, потому что Пол обязательно начнет соваться в обсуждении цен за грамм, чтобы увеличить свою долю. Наглеет с каждым разом, можно подумать, что это он босс. «Господин аптекарь, мне срочно нужно лекарство!» — сказал он, доставая из кармана пачку свернутых в трубку долларовых купюр. «Я готов заплатить в тысячу раз больше, чем они стоят! В тысячу! Черт бы вас побрал! Всего две таблетки, а к концу дня он у вас будет, этот чертов рецепт!» «Какая несправедливость, честное слово! Нестерпимую дикую боль можно снять за пару минут!» Но нет, он будет продолжать страдать и мучиться и терять очки перед этим засранцем Домиана, и все из-за какого-то тупого злого придурка в белом халате, который отказывается продать ему таблетки. Все это не только несправедливо, но и нелепо. Вот оно, избавление. В ящике стоит протянуть руку. Боль становилась все сильнее, вот уже и коренные зубы включились, а это падло за прилавком не собирается уступать. «Видит Бог, уж Делерой знал, что такое страдание. 20 лет назад, когда он начинал простым наркоторговцем, молодые люди в последней стадии падения сотнями тянули к нему руки, чтобы получить дозу. Он обирал их, выжимал из них последние, пока они не умирали где-нибудь в канаве. Он толкал подростков продавать все, что им принадлежало и что не принадлежало. Некоторые продавали свои органы или малолетнюю сестренку, и все ради дозы героина». Делерой открывал в своих клиентах разнообразные способности. Они воровали, убивали, грабили. Лишь бы выйти из ломки, перестать страдать. «Слушайте, я не уйду отсюда без этих таблеток. Мне плохо, черт вас дери, как вы не понимаете!» Пока аптекарь приводил для убеждения клиента новые доводы, в заднем помещении его жена уже набрала номер 911 и диктовала инспектору полиции свой адрес. Такие звонки ей приходилось делать по два 3 раза в неделю. Минут через пять, в тот самый момент, когда Делерой опрокинул стеллаж с постилками для горла, в аптеку вошли два человека в синей форме. Против всякого ожидания они не стали забирать возмутителя спокойствия, а обратились к аптекарю. «Вы что, не видите, что этому человеку плохо?» Позабыв про боль, Делерой уставился на них с тем же изумлением, что и аптекарь. «Сейчас же выдайте ему лекарство. приказал сержант. «Как вы можете оставлять человека без помощи в таком состоянии?» добавил его коллега, как будто больно было ему. За 30 лет работы аптекарю и его супруге нередко приходилось вызывать полицию. Поводы были разные. Наркоманы в состоянии ломки, торговцы амфетаминами, подростки, жаждущие острых химических ощущений, разнообразные налетчики, И ни разу полицейские не принимали сторону нападавшего, попирая законы американского аптечного дела. «Но я не имею права, господин полицейский». «На этот раз вам придется сделать исключение. Я уверен, что этот господин обязательно принесет вам рецепт до окончания рабочего дня. Верно?»